«Должно же быть какое-то средство!» «Слишком поздно, все кончено для тебя!» «Ты и так умрешь!» Вдруг взревел Уальт. «Я ухожу!» «Оставляю тебя здесь!» «Нет, ты не смеешь!» Даррелл с силой захлопнул тяжелую дверь бункера. Дождь хлестал в спину, когда он обеими руками уперся в дверь, удерживая ее изо всех сил. Теперь Уальд, как дикий зверь, ломился в дверь с той стороны, бросаясь на железо вновь и вновь с яростью безумца. Дарл часто и глубоко дышал. Ему много раз приходилось убивать людей. Но никогда еще он не действовал таким образом. Чувствуя, как убывают его силы, он вдруг испугался, что их не хватит. Он повторял себе, что обязан выдержать. Уаль стал теперь опасен вдвойне, заразившись вирусом, которым раньше шантажировал весь мир. Дикие крики смешивались с другими зловещими звуками наступавшего водяного потока. В финальном броске море наконец затопило бункер Кассандры. Налегая на дверь из последних сил, Дарел подумал, что удерживает сейчас крышку ящика Пандоры, не давая злу рассеяться по белому свету. Дождь хлестал его по спине, плечи ломило. Еще удар с той стороны Дарел огляделся. Кругом расстилалось бурное, безбрежное море. Остров превратился в узкую полоску, по обеим сторонам которой взлетали огромные волны, стремясь поглотить остатки суши. Но яхта и лодка прыгали на волнах, неподалеку, на натянутых якорных цепях. Он видел их сквозь пелену дождя. Еще удар. Сдавленный крик. Плеск воды за закрытой дверью. Даррелу показалось, что Уальт еще раз крикнул, но, возможно, это был ветер. Изнеможение охватывало его, но он не отпускал дверь. Шло время. минута, Может быть, десять. Он не знал. По ту сторону двери все было кончено. Там не могло остаться ничего живого. Он отступил от двери. Ничего не произошло. Даррел с наслаждением подставил лицо под ледяные струи, чувствуя, как они омывают усталое тело, неся свежесть и снимая напряжение. Он ничего не имел сейчас против холодного ветра. Он упал на колени, отдыхая несколько коротких мгновений, пока быстро сгущавшаяся темнота не вернула его к действительности, тогда он поднялся и пошел к маяку, где его ждали. Тринка и Кассандра Глава двадцать четвертая Летний шторм кончился утром. На небе засияло солнце, и вся жизнь на побережье Фризленда быстро вернулась в нормальное русло. Даррелл проспал до полудня. Вчера они втроем вернулись в Амшелик около восьми часов вечера, после чего Даррелл провел еще три часа в местном полицейском управлении, разговаривая с инспектором Фласом. Было трудно убедить голландца, что с вирусом все кончено и опасность миновала. Утром, когда вода спала, Флас решил отправиться к маяку на полицейском катере, чтобы осмотреть все своими глазами. Не открывайте бункер, предупредил его Дарл. Надо немного подождать. Сколько ждать, Махер? Пусть море простерилизует помещение. Уальт нес с собой такое количество вируса, что хватило бы инфицировать пол Европы. В таком случае, может быть, не открывать совсем? Флас вздохнул. Пусть лежит в этом саркофаге. Потом Даррел подписывал бумаги, диктовал письменные показания, звонил по телефонам, направляя шифровки в Лондон и Вашингтон генералу Макфи. По персональному кабелю он послал короткое сообщение «Дейдре паджет в Приджон, Мэриленд». В конце концов коллеги из голландской разведки отправили Даррела отсыпаться в Гундерхофт-отель. Всего через несколько часов его разбудил телефонный звонок. Дежурный администратор рассыпался в извинениях. «Это опять полиция», — сказал он. Но это была Тринка Ван Хорн. «Сэм, это ты?» «Да», — сказал он. «Как ты сегодня себя чувствуешь, Тринка?» «Лучше. Мне все еще стыдно за вчерашний испуг, но чувствую я себя гораздо лучше». «Как Ян». Он уже вернулся на Сюзанну. — Прекрасно. Я увижу тебя перед отъездом в Амстердам. — Пожалуйста, приходи на ланч, — голос ее звучал странно. — Я хотела бы поговорить с тобой. Так просто не может все закончиться. Я все время думаю о том, что произошло вчера на острове, и хочу увидеть тебя еще раз. — Согласен. — Через полчаса? — Спасибо, — просто сказала она. Он принял душ, надел свежую белую рубашку с голубым галстуком, темно-синий летний костюм. В зеркале ванной комнаты отразилось его худое усталое лицо. Голубые глаза казались почти черными. Он решил, что выглядит постаревшим. Последний том в длинном списке, где раньше значился еще и Джон О'Кифф, не использовавший свой шанс... и отдавший жизнь во имя их общей цели. Посмотрев на свои черные волосы, Даррел подумал, что седины в них прибавилось, так же, как и боли от чувства утраты, которая теперь будет с ним всегда. Он нанес короткий визит доктору в отеле — Чопорный голландец, качая головой, причитал что-то о беспечных американцах, обработал ему рану на шее, наложил пластырь и, наконец, позволил уйти. Под лучами утреннего солнца он зашагал по выложенному камнем тротуару дамбы в сторону Амшелега. На пляже купальщики весело смеялись и плескались в волнах прибоя. Теннисисты деловито прыгали и потели на кортах. По велосипедной дорожке вдоль шоссе мчались, усиленно крутя педалями, группа велосипедистов. Море лежало тихое и спокойное. Легкий ветер надувал паруса прогулочных яхт. Ничто не напоминало о разыгравшейся вчера стихии. Когда Даррелл подошел к Сюзане, стоявшей на городской пристани, Яна Гунтера на судне не оказалась. Какая-то девушка в ярком летнем платье. похожая на стюардессу, хлопотала на палубе, доставая из большой корзины продукты и накрывая на стол для ланча. Дарл не сразу понял, что это женственная маленькая стюардесса и есть Тринка Ван Хорн. В первый раз он видел ее без обычного комбинезона, шорт и мужской рубашки. Блестели на солнце мягкие черные волосы, нежные зовущие губы, Были чуть подведены неяркой помадой. Сюзанна тоже блестела чистотой. Обе, яхта и хозяйка, были просто ослепительны под веселыми лучами солнца. — Привет, — сказала она и вспыхнула. Он поцеловал ее. — Ты прекрасно выглядишь. — Удивлен? Но ты же знаешь, что я все-таки женщина. — Да, я это знаю. Она покраснела еще больше, и женщина легкомысленная, как-то, очевидно, заключил после вчерашнего. Вовсе нет. Очаровательная, замечательная женщина, достойная восхищения. Она рассмеялась и неловкость исчезла. А говорят, что американцы не галантные кавалеры? Ты великолепен. Мне сразу стало просто и легко сым. А теперь к столу я проголодалась. Ты ведь находишь мой аппетит Зверским, а? Я вообще не представляю, куда что в тебе помещается. Наверное, скажется позднее, и я стану толстой, грузной матроной. Никогда! Ты опять любезен? Или это голод заставляет тебя говорить комплименты? И то, и другое. Она вдруг посерьезнела. — Ты заметил? Я ни слова не сказала о любви. — Тринка, — ответил Дарл. «Это не любовь». Она отвернулась и занялась опять корзиной с едой. Там были цыплята, свежий хлеб и масло в маленьких, наполненных льдом коробочках, фрукты, бутылки с голландским пивом и джином. Стол она застелила белой льняной скатертью, положив на нее серебряные приборы. Он наблюдал за ее действиями молча, потом коснулся щеки и повернул ее к себе так, чтобы видеть ее глаза.